Отцетил Халин. Ни один нейрон не существует в одиночестве, предоставленный самому себе. В норме он контактирует хотя бы ещё с одним нейроном, а обычно с несколькими или многими. Аксоны одного нейрона взаимодействуют с несколькими дендритами другого. Не следует думать, что эти отростки разных нейронов сливаются между собой. В месте контакта всегда существует микроскопическая, но чётко определяемая щель. Эта щель называется синапсом. Синапс по-гречески означает соединение. Поскольку, как это ни удивительно, именно она обеспечивает контакт. Здесь возникает вопрос: каким же образом это происходит? Как нервный импульс преодолевает синаптическую щель? Первая мысль. Импульс проскакивает между нейронами, как в неживой природе искр проскакивает, через изолирующую воздушную среду, разделяющую токопроводящие поверхности при достаточном электрическом потенциале. Но электрические потенциалы, обусловливающие распространение нервного импульса, слишком слабы для того, чтобы провести ток через изолирующую щель. Надо искать какое-то иное решение. И если в этом нам не поможет электричество, то придётся обратиться к помощи химии. В процессе эволюции природа уже давно выработала способ стимуляции нервного волокна путём воздействия на него соединением, синтезированным из уксусной кислоты и холина, двух веществ, присутствующих в любой клетке. Это соединение называется ацетилхолин. Оно обладает способностью изменять работу натриевого насоса таким образом, что происходит деполяризация и возникает нервный импульс. Очень легко представить себе, как ацетилхолин обволакивает мембрану и изменяет её свойства. Такую картину многие рисуют для иллюстрации действия гормонов на клетку вообще, и по этой причине ацетилхолин иногда рассматривают как нейрогормон, действующий на нервное волокно. Таким сравнением однако хромает. Ацетилхолин не секретируется в кровеносное русло и не транспортируется с кровью, как это происходит со всеми гормонами, которые я писал в первой части книги. Напротив, ацетилхолин секретируется непосредственно на мембрану нервной клетки и действует прямо на месте. Эта разница заставила некоторых исследователей говорить об ацетилхолине как о нейрогуморае. Гумором в старые времена называли любую биологическую жидкость. А в настоящее время такой термин не применяется. Существует стандартное обозначение для веществ, обладающих функцией обеспечения синаптической передачи нейромедиатор. Эти вещества нельзя считать в полном смысле нейрогормонами, но не по указанной автором причине. Все эти признаки второстепенные. а в силу специфики выполняемой функции они ничего не регулируют, а наоборот призваны переносить сигнал без потерь и искажений в то же время действительно существуют такие вещества, которые можно назвать и называют нейрогармонами, гуморальными регуляторами, вырабатываемыми нервной системой. Они действуют в том числе и как модуляторы синаптической передачи, в некоторых случаях в определённых отделах нервной системы роли нейромедиаторов и нейрогормонов оказываются противоположными, они могут исполнять функции друг друга. Кроме того, одно и то же вещество у животных разных видов может выполнять разные функции. Поэтому обычно нельзя сказать чётко для всех случаев, что вот это нейромедиатор, а вот это нейрогормон. Кроме ацетилхолина существуют другие нейромедиаторы. Норадреналин, о нём речь пойдёт в книге Даля. Серотонин, дофамин, гамма-аминомасляная кислота время от времени учёные обнаруживают в каких-нибудь специфических синапсах у того или иного вида животных новые, особенные медиаторы, вещества, хотя уже и известные науке, но не наблюдавшиеся ранее именно в качестве нейромедиаторов. Ацетилхолин, образованный нервными окончаниями, не может долго находиться возле нервной клетки, так как в его присутствии не происходит реполяризация. Точнее, реполяризацию тормозит не само по себе присутствие ацетилхолина, а то, что он соединился со специфичными к нему белковыми рецепторами мембраны нейрона и продолжает сидеть на них. Пока рецепторы не освобождены, не запускается восстановление мембранного потенциала. К счастью, в нервах содержится фермент холинэстераза, который снова расщепляет ацетилхолин на уксусную кислоту и холин. Как только это происходит, сразу меняются свойства клеточной мембраны и начинается реполяризация. Образование расщепления ацетилхолина происходит с потрясающе высокой скоростью, не уступающей скорости проведения по волокнам нервных импульсов, то есть скорости чередования циклов деполяризации и реполяризации. Доказательство того, что пара ацетилхолин холинэстеразы всегда присутствует при проведении нервного импульса, не является прямым, но представляется достаточно убедительным все нервные клетки содержат ферменты, катализирующие как образование ацетилхолина, так и его расщепление. Я хочу сказать, что это вещество можно обнаружить у всех многоклеточных организмов за исключением самых простых губок и медуз. В особенности много холинэстеразы в батареях электрического угря, причём потенциалы, генерируемые угрём, прямо пропорционально содержанию в электрических органах холинэстеразы. Кроме того, любое вещество, которое блокирует действие холинэстеразы, блокирует и проведение нервных импульсов. Возникает представление о нервном импульсе как о координированных химических и электрических эффектах, которые совместно проявляются в аксоне нервного волокна. Это более плодотворно Нежели считать, что передача импульса обусловлена только электрическими явлениями? Так как, пребывая вместе с импульсом к пропасти синапса, мы уже не чувствуем себя беспомощными от того, что электрический импульс не может её преодолеть. Химическое соединение легко решает эту задачу. Ацетилхолин высвобождается в окончаниях аксона одного нерва и действует на дендрит или на тело клетки другого нейрона. пересекая синапс и таким образом порождает на мембране этого нейрона новый нервный импульс. Электрическая волна пойдёт по следующему нейрону до синапса, где в игру снова вступит химический эффект и так далее. Импульс переходит с аксона на дендрит, но не в обратном направлении. Именно это обстоятельство заставляет нерв проводить импульсы только в одном направлении. Хотя нервное волокно обладает способностью проводить их в любую сторону, аксон нейрона может соединяться не только с другим нейроном, но и с каким-либо органом, на который он передаёт импульс. Обычно таким органом является мышца. Конец аксона тесно соприкасается с сарколеммой, то есть с мембраной, покрывающей мышечное волокно. Там, в ближайшем соседстве с мышцей, аксон ветвится. При этом каждая ветвь направляется к отдельному мышечному волокну. Точно так же, как и при контакте между двумя нейронами, окончания аксона не сливаются с мышечными волокнами. В местах их прикосновения существует похожее на синапс щелевое соединение, которое так и называется нервно-мышечным или мионевральным соединением. Секреция ацетилхолина на конце аксона изменяет свойства мембраны мышечного волокна, вызывает вход ионов натрия в мышечную клетку и инициирует волну деполяризации, почти так же, как это происходит в нервных клетках. Мышечные волокна, получив волну возбуждения, в ответ сокращаются. Все мышечные волокна, к которым подходят ветви одного нерва, сокращаются одновременно, как одно целое. Такую группу волокон называют двигательной единицей. Любое вещество, подавляющее действие холинестеразы и прерывающий цикл синтеза и расщепления ацетилхолина, не только погасит нервный импульс, но подавит также стимуляцию и сокращение мышцы. Это действует как на скелетную мускулатуру, так и на сердечную мышцу, приводя к параличу. При этом смерть наступит очень быстро, через 2-10 минут. В 40-х годах германские химики, исследуя инсектициды, синтезировали несколько веществ, которые оказались мощными ингибиторами холинэстеразы. Эти вещества действительно смертельны. В жидком виде они проникают сквозь кожу и достигнув кровеносных сосудов, быстро убивают. Они оказались более убийственными, чем те отравляющие вещества, которые использовались в Первой мировой войне. Германия не использовала боевые отравляющие вещества во время Второй мировой войны, но предполагается, что эти так называемые нервные газы могут стать оружием в Третьей мировой, если, конечно, останется кого убивать после нанесения первых и ответных ядерных ударов. Например, получившее широкую известность боевое отравляющее вещество зарин. К этой же группе относятся и некоторые инсектициды, например, хлорофоз. Природа тоже не сидела сложа руки и работала над созданием такого рода соединений. Есть некоторые алкалоиды, которые, будучи превосходными ингибиторами холиностеразы, могут стать не менее превосходными убийцами. Речь идет о кураре, яде, которым индейцы Южной Америки смазывали наконечники своих стрел. Курария индейцы приготавливают из южноафриканских видов растений, относящихся к роду стрихнос. Интересно, что индонезийские виды, относящиеся к этому же роду, содержат другой сильный нервно-паралитический яд – стрихнин. Когда новость об этом яде проникла в цивилизованный мир, все заговорили о таинственном, не оставляющем следов роман. южноамериканском яде. Волна паники стимулировала фантазию писателей, сочинивших массу мистических триллеров на эту тему. Ещё одним примером естественного ингибитора холинэстеразы могут служить яды некоторых паганок, включая один, который очень метко нарекли ангелом смерти. Сейчас известно, что на самом деле и курары, и грибной яд мускарин не являются ингибиторами холинэстеразы а смертельная ядовитость паганака объясняется содержанием в них не столько мускарина сколько ядов поражающих печень хотя их действие имеет отношение к холинергическим синапсам эти вещества конкурируют с ацетилхолином за связывание с холинорецепторами обеспечивающими своевременно открытие и закрывание катионных каналов. Ацетилхолин образует с рецепторами непрочные комплексы, которые даже без действия холинэстеразы через короткое время распадаются, позволяя синапсу проводить новые импульсы. В то время как яды, блокаторы холинорецепторов образуют с ними прочные комплексы, что приводит к полной долговременной блокаде нервных мышечных синапсов. Действующее вещество курара, тобокурарин, блокирует рецепторы, открывающие каналы, в связи с этим не может быть достигнут пороговый уровень деполяризации мембраны. Есть курароподобные вещества, вызывающие сходный эффект за счёт блокирования рецепторов, закрывающих каналы, что приводит к стойкой деполяризации. В этом случае цикл также не может возобновиться. Противоядием к большинству таких ядов являются как раз ингибиторы холинэстеразы. Связываясь с нею, фермент ошибается, потому что активный участок молекулы ингибитора по химическому строению такой же, как у ацетилхолина. Они препятствуют разрушению ацетилхолина, его концентрация в синаптической щели возрастает. и он начинает выигрывать конкуренцию с ядом за связывание с холинорецепторами, вытесняя его из уже образовавшихся комплексов. Ингибиторы холинистеразы также могут вызывать нервно-паралитический эффект, но в гораздо более значительных дозах, чем блокаторы холинорецепторов. Наиболее опасны необратимые ингибиторы, то есть образующие с холинистеразой стойкие соединения. Сюда относятся уже упомянавшиеся зарин. Обратимые ингибиторы, например, физостигмин, пилокарпин, образуют с холинэстеразой нестойкие соединения. Но тем не менее, даже нервные газы могут оказаться полезными. Иногда случается так, что нервно-мышечные соединения человека начинают с трудом пропускать поступающие по нервам импульсы. Это заболевание называется тяжёлой мястнией, то есть тяжёлой мышечной слабостью. Наиболее вероятной причиной болезни является либо недостаточное образование ацетилхолина, либо быстрое его разрушение холинэстеразой. Лечебное воздействие ингибиторов холинэстеразы заключается в сохранении ацетилхолина и хотя бы во временном улучшении состояния больных. В медицине используются обратимые ингибиторы холинэстеразы физистигмин и подобные. Кроме компенсации недостатка ацетилхолина при некоторых нервно-мышечных расстройствах их применяют для сужения зрачка и понижения внутриглазного давления при глаукоме, а также как противоядие против блокаторов холинерцепторов. Хотя в эксперименте мышечные волокна можно стимулировать непосредственно и заставить их сокращаться, например, прямым воздействием электрического тока, В норме мышца стимулируется только импульсами, передаваемыми с нервных волокон. По этой причине любое их повреждение, либо в результате травмы, либо в результате такого заболевания, как полиомиелит, приводит к развитию параличей. Подвергшийся дегенерации в результате травмы или болезни аксон может регенерировать при условии, что его неврелемма осталась целой. Если же неврелемма погибла, или если у аксона нет неврелеммы, а она издалека не у всех аксонов, то регенерации не происходит. Если же разрушается тело нервной клетки, то её восстановление тем более невозможно. Тем не менее, не всё ещё потеряно. В 1963 году впервые была осуществлена успешная пересадка нерва. от одного человека к другому. Возможно, наступит такое время, когда будут созданы банки нервов, и мы сможем лечить пролечи, вызванные гибелью нервных клеток. Сила стимула, вызывающего нервный импульс, не влияет на силу этого импульса. Нейрон устроен так, что реагирует на стимулы по закону: всё или ничего. Если стимул достаточно силён, чтобы вызвать деполяризацию не ниже пороговой, такой, которая достаточна для открытия ионных каналов, то возникает нервный импульс. Стимул, слишком слабый для того, чтобы вызвать возникновение импульса, называется подпороговым. Действительно, Можно зарегистрировать малые по амплитуде мембранные потенциалы, которые вызывают появление слабых трансмембранных токов, но эти токи быстро угасают, не формируя нервный импульс. Если однако до того, как успеют угаснуть действия первого слабого стимула, на нервную клетку подействует второй подпороговый стимул, то их действия суммируются, и импульс может возникнуть. Очевидно малые токи не могут длительно существовать в нерве сопротивление его мембраны слишком велико с другой стороны достаточно сильный стимул способный инициировать импульс пороговый стимул приводит к электрическим и химическим эффектам которые не угасая воспроизводятся по всей длине нервного волокна Они не угасают именно по причине действия закона «все или ничего». Пороговый стимул вызывает максимальный ответ нерва. Нужно иметь в виду, что закон «все или ничего» не означает, будь то этот максимальный ответ всегда одинаков. Нет. Амплитуда потенциала действия может меняться в зависимости от состояния самого нервного волокна. Так прохождение по нему – В недавнем времени нервного импульса вызывает после периода рефрактерности период усиления готовности к новому действию и увеличение амплитуды последующего потенциала действия. Важно, что этот эффект наблюдается не только на отдельно взятом нервном волокне, но и на макроуровне. в целых нервных структурах, областях головного мозга, а также в нервной системе в целом. Этим явлением в частности объясняется эффект так называемого активного отдыха. Если при утомлении вместо пассивного отдыха перейти к работе совершенно другого характера, то получим гораздо лучший и более быстрый эффект восстановления. Более сильный стимул не может вызвать более сильного ответа. Таким образом, мы можем сформулировать закон всё или ничего. Нервное волокно либо проводит импульс максимальной силы, либо не проводит никакого импульса вообще. Уточнение. Смотри предыдущее примечание. Максимально возможной силы для состояния нервного волокна в данный момент времени. Закон всё или ничего распространяется и на органы, которые стимулирует нерв. Мышечное волокно, получивший стимул от нервного волокна, отвечает на него сокращением постоянной силы. Кажется, что это противоречит повседневному опыту. Действительно, если нервное волокно всегда проводит один и тот же импульс, если вообще проводит. И если мышечное волокно всегда сокращается с постоянной силой, если вообще сокращается, то каким образом нам удается по желанию регулировать силу сокращения бицепса от едва заметного подергивания до полного мощного сокращения? Ответ заключается в том, что в реальности мы имеем дело с целым пучком как нервных, так и мышечных волокон. Каждое нервное волокно имеет свой порог в зависимости, например, от его диаметра. Чем толще волокно, тем более. Чем ниже порог его возбуждения, следовательно, слабый стимул может инициировать импульс в одних волокнах и не инициировать его в других. Минимальным называется такой слабый стимул, который способен инициировать возбуждение только в одном нервном волокне. Мышца лишь едва дёрнется, если сократится одна двигательная единица под воздействием минимального стимула. При усилении стимула все больше и больше волокон будет возбуждаться, все больше и больше двигательных единиц станет сокращаться. Когда стимул станет настолько сильным, что вызовет возбуждение всех нервных волокон, максимальный стимул, то мышца сократится полностью. Никакой более мощный стимул не сможет вызвать более сильного ответа. Но зато сила ответа зависит от того, временных факторов. Если нервное волокно передаёт на двигательную единицу импульс, то она в ответ сокращается, а потом расслабляется. Это расслабление продолжается некоторое время. Если второй импульс приходит к мышце до окончания процесса расслабления, то мышца сокращается снова, но с более высокой точки старта. Поэтому сокращение будет сильнее. Третий импульс добавить к сокращению ещё больше силы и так далее. Чем быстрее будут следовать импульсы, тем сильнее будет сокращение мышцы. Число импульсов, которое может быть проведено по нервному волокну за одну секунду, весьма велико и зависит от длительности рефракторного периода. Тонкие нервные волокна имеют рефракторный период около одной 250й доли секунды. То есть даже такой волокно может провести 250 импульсов в одну секунду. Толстые миелинизированные волокна могут за то же время провести в 10 раз больше импульсов. В реальной жизни мышцы обычно стимулируются большей или меньшей частью волокон, входящих в состав нерва. А из этих задействованных волокон каждый пропускает импульсы с определённой частотой. Именно частота следования Нервных импульсов зависит от силы стимула. Поэтому сила стимула и может влиять на конечный ответ, несмотря на то, что она не в состоянии повлиять на амплитуду потенциала действия. В результате взаимодействия этих двух переменных параметров можно, не нарушая закона всё или ничего, тонко регулировать силу сокращения мышцы.